Послесловие от переводчиков. Первое издание этой книги на английском языке вышло аж в 2003 году, и с тех пор утекло много воды. Учитывая темп жизни Кармака и Ромера, за 15 лет их жизнь круто изменилась. Мы решили взять на себя ответственность и сделать эдакую сцену после титров от мира книг. Дополнительный эпилог, где будет кратко рассказано о том, что случилось после событий книги. Разработка Doom 3 затянулась на 4 года, куда более долгий срок, чем у всех остальных игр Кармака. Даже Quake, трехмерный движок, который и так его тяготил, привели в готовность куда быстрее. В 2003 году альфа-версия Doom 3 по нелепой ошибке утекла в сеть, а затем за два дня до релиза полная версия игры оказалась в интернете, став на тот момент самой быстро распространяемой пираткой в истории. Однако это не помешало игре покорить сердца десятков тысяч геймеров и собрать отличную кассу. Релиз такой крупной игры послужил поводом для выпуска экранизации Doom, которую публика приняла более чем прохладно. Впрочем, Doom 3 тоже пришлось по вкусу далеко не всем. Многие геймплейные решения игры подверглись критике. В частности, геймеров жутко раздражало, что в игре нельзя прикрепить к оружию фонарь и беспроблемно расстреливать врагов в полумраке опустевшей марсианской базы. Впоследствии Джон Кармак признал, что это было его решение, и он в нем раскаивается. Ему не хотелось возиться с дополнительным динамическим источником света. В такие моменты очень хорошо понимаешь Джона Ромеро, который, хлопнув дверью офиса ИТ, заявил, что отныне не будет оглядываться на технологии и поставит во главу угла дизайн. Он бы такого не допустил. Так или иначе, Дум-3 получилась успешной, но ей оказалось далеко до славы родоначальницы серии. К тому же чуть позже, в 2004 году, Valve Software выпустила Half-Life 2, которая до сих пор остается одной из самых высоко оцененных игр в истории. На фоне ее графики даже Doom 3 выглядела угловато и блекло. Пока Кармак занимался постройкой космического корабля, в Raven работали над дополнением к Doom 3 под названием Resurrection of Evil, а позже вместе с IT студия разработала Quake 4, которая вышла в 2005 году. В игру решили вернуть одиночную кампанию, а также предприняли попытки вывести ее многопользовательскую составляющую в высшую лигу киберспорта. Но большинству игроков многопользовательский режим Quake 4 оказался не по душе. В 2005 году Кармак вместе со своей командой закончил работу над космическим кораблем, однако выиграть x прайс им не удалось. Джон решил отдохнуть от ракет и вернулся в программирование, работая над совершенно новым движком предназначенным для будущих проектов IT Rage и Doom 4. Новый движок, как водится, получился прорывным и амбициозным. Но, как Кармак выразился в своей трехчасовой речи на QuakeCon 2012, это все еще не голо-палуба. Вместе с женой Джон решил поэкспериментировать на поле мобильных игр, потому что Кармаку игры для телефонов тех времен казались примитивными. Итогом стали мобильные RPG-версии знаменитых франшиз от ИТ. Doom RPG по сей день считается одной из лучших мобильных игр того времени. Также Джон принял активное участие в разработке многопользовательского шутера Enemy Territory – Quake Wars. Позже Кармак с друзьями решили предпринять еще одну попытку по постройке корабля. В 2008 году ракетная компания Кармака Armadillo Aerospace, созданная на его личные деньги, прошла первый этап конкурса и выиграла 350 тысяч долларов. Через год был пройден второй этап с призом в 500 тысяч. В 2013 году Armadillo Aerospace прекратила свою деятельность, кажется, кармаку надоели космические корабли. В июне 2009 года было объявлено, что ZeniMax Media, родительская компания Bethesda Softworks, приобрела id Software и будет заниматься изданием всех ее проектов. Ромера сначала высказался, что произошедшее отвратительно, описав сделку словами. Fallout 3 купила Дум. Спустя некоторое время он сменил гнев на милость, порадовавшись за коллег, но отметив, что студия изменилась навсегда. В 2013 году Джон Кармак объявил об уходе из ИТ. Став главным инженером Oculus VR, он хотел сосредоточиться на работе с виртуальной реальностью. Чуть позже начался судебный скандал. «Зенни Макс» обвинила Кармака в краже наработок шлема виртуальной реальности и потребовала 2 миллиарда долларов компенсации. Кармак подал на зани Макс» ответный иск, обвинив в неуплате доли от продажи компании. И пошло-поехало. Спор с деньгами Кармака был урегулирован только в 2018 году, а разбирательства по делу «Окулус» идут до сих пор. Жизнь Джона Ромеро в тот период была не менее насыщенной. «Манки Stone Геймс» так и не выпустила команда Кин». Но отметилась мобильная версия игры Red Faction для телефона Nokia N-Gage. Отношения Джона и Стиви в 2003 году зашли в тупик, и пара рассталась. Стиви Кейс ушла из Манкистон Stone Геймс», а следом за ней ушел и сам Джон. В 2004 году Ромеро опять женился. На этот раз его избранницей стала жительница Бухареста Ралука Александра Плесса. Свадьба игралась на родине невесты. Такой человек, как Джон Ромеро, не мог долго сидеть без дела. Практически сразу же он получил место в компании Midway и начал трудиться над проектом Gauntlet Seven Sarrows для консолей. Однако за пару месяцев до релиза Джон покинул компанию. Чуть позже, в 2005 году, он намекнул, что работает над амбициозной ММО в недавно основанной им студии Sleepgate Ironworks. До 2009 года об игре не поступало новостей, пока студию не купила компания Gazillion Entertainment. Таинственный шутер так и не вышел, а в жизни Ромеро опять наступала черная полоса. Он снова развелся, ушел с очередной работы и опять принялся отращивать волосы. Но за черной полосой всегда идет белая. Два знаменитых гейм-дизайнера Джон Ромеро и бренда Братуэйт совместными усилиями основали небольшую студию Loot-Drop специализирующуюся на казуальных играх для мобильных телефонов и социальных сетей. Ветераны индустрии Джон и Бренда привлекли к своей студии внимание престижных клиентов. Ромера не мог не позвать поработать над проектами Тома Холла. Отношения между Джоном и брендой становились все крепче, и в конце 2012 года они поженились. Бренда взяла фамилию мужа. Разработанная в 2012 году по заказу Ubisoft игра для Facebook под названием Ghost Recon Commander не оправдала надежды и вскоре была закрыта, что стало причиной финансовой нестабильности компании 4 Мера. Они попытались собрать денег на краудфандинговой площадке Kickstarter на олдскульную RPG, но проект провалился. В 2015 году Loot Drop прекратила свое существование. Вместе с Адрианом Кармаком в 2017 году Ромеро анонсировал Black Room — шутер, который, по словам Джона, будет тем, чего игроки еще никогда не видели. За финансами на разработку игры свежесозданная студия Nightwork Games аналогично отправилась на Kickstarter. По факту авторам было нечего показывать, так что компанию приостановили до появления хоть какого-нибудь демонстрационного прототипа. Сбор средств так и не возобновился. Студия Romero Games жива и поныне. В 2017 году была выпущена игра Gunman Taco Truck, в разработке которой даже принял участие десятилетний сын бренды от прошлого брака. В 2019 году Romero анонсировал и выпустил Sigil, пятый эпизод для The Ultimate Doom. Скачать его можно бесплатно с сайта Romero. Не имея прав на собственность id, Джон все равно умудрился заработать на проекте, продавая красивое коллекционное издание. В целом этот набор уровней приняли тепло, однако, взявшись за разбор Сигел, Doom сообщества нашли в нем много недочетов и шероховатостей. Джон не бросил проекта и выпустил несколько обновлений, которые были хорошо приняты. К слову, это не первый раз, когда ушедший из ИД Ромеро решил сделать что-нибудь для Doom. За пару лет до этого он выпустил уровень Tech Gun Bad E1M8, крайне положительно встреченный сообществом. За эту разработку портал Doom World вручил Джону единственную в мире физическую копию награды «Как Award», которую ежегодно получают авторы лучших многопользовательских уровней к игре. Иногда Джон любит заходить на фанатские серверы классических частей дум, чтобы надрать задницы зазнавшимся юнцам. Разумеется, порой задницу надирают и ему самому, но это закономерный ход вещей. Джон постоянно катается по конференциям и выставкам, Ему рады практически везде, и он с удовольствием готов часами рассказывать про создание хитов ИТ. Ромеро даже заглянул в Санкт-Петербург на проведенный в августе 2019 года фанатский «Думкон», где поучаствовал в дуэлях по «Дум-2». На самом деле, Ромеро пригласили на проводившийся по соседству IT-фестиваль, но разве мог он упустить возможность поиграть со своими фанатами? В 2020 году Джон с женой выпустили новую игру, Empire of Sin, стратегию в сеттинге бандитского Чикаго 1920-х годов. Но и ее встретили прохладно. На агрегаторе Metacritic у Empire of Sin стоит оценка в 63 балла из 100. Что же касается самой ИТ, то можно сказать, что она пережила два кризиса, причиной которых стал уход обоих Джонов. Doom 4 попала сначала в производственный ад, а затем в настоящий. Игру решили отменить и начать ее разработку с нуля. После этого в 2016 вышла игра под названием Doom, получившая всеобщее признание. Затем IT решила возродить старый добрый Quake в многопользовательском виде. Но попытка явно не удалась. Современным игрокам пришелся не по душе old school, приправленный современными механиками. Была разработана и выпущена Doom VFR — шутер для устройств виртуальной реальности. В 2019 году вышла Rage 2, а в конце марта 2020 состоялся релиз Doom Eternal. Состав компании за годы претерпел сильные изменения. После недавнего ухода Тима Уиллетса, единственным причастным к первой Doom человеком, который до сих пор работает в ID, остается Кевин Клауд. Другие франшизы, созданные ID, не лежат без дела. В 2009 году вышла новая часть Wolfenstein от Raven, не снискавшая особых похвал. В 2014 году стараниями компании Machine Games вышла Wolfenstein The New Order, за которой последовали Wolfenstein The Old Blood и полноценный сиквел Wolfenstein The New Colossus. Сейчас кипит работа над третьей частью. В 2019 году вышли Wolfenstein Young Blood и Wolfenstein Cyberpilot. Bethesda анонсировала даже новую часть Commander-Kin для мобильных устройств. Правда, ее трейлер собрал на Ютубе в семь раз больше дизлайков, чем лайков, а Том Холл, злобно иронизируя, сравнил игру с фильмом Doom. К слову, в 2019 году вышла еще одна экранизация Doom, но подавляющее число фанатов франшизы похоронили ее для себя, ничего не желая знать о фильме, который игнорирует кинотеатры и выходит сразу на дисках и стриминговых сервисах. Возвращаясь к двум Джонам, можно смело утверждать, что каждый пожал то, что посеял. Кармак продолжает развивать технологии, пускай теперь они не целиком связаны с играми. Он все так же с большой неохотой вспоминает прошлое, потому что ему интереснее создавать будущее. Ромеро по-прежнему рок-звезда, хоть и потерявшая свою яркость. Он остается живым путеводным напоминанием людям из индустрии, что можно делать, а чего не стоит. Он все еще любит игры, разрабатывает их и будет разрабатывать. Игры — его жизнь, а жизнь продолжается. Еще раз с наилучшими пожеланиями БФГ-дивизии издательства «Бомбора» Михаил Бочаров, Алексей Матвеев, Павел Ручкин, Владимир Сичкарев.